как поймать рыбу. Павлик шел вдоль реки. Она была не широкая, но быстрая, с прозрачной водой и каменистым дном. Изгибаясь, река уходила в сторону моря. Сильный ветер шерстил поверхность воды, и два потока течения реки и приливной волны сталкивались под мостом. На берегу стоял в плащ-палатке и болотных сапогах рыбак. Он бросал против ветра спиннинг в сторону устья, но крупная яркая блесна летела недалеко и возвращалась каждый раз пустая. «Не, не будет, Павка, сегодня рыбалки!» Повернулся рыбак и Павлик узнал Передистова. Не зашла рыба в речку, а почему не зашла? А кто его знает? Хочешь попробовать? Павлик взял в руки спиннинг, он показался ему неожиданно тяжелым. Мальчик неумело размахнулся, но блесна отлетела на несколько метров и упала на камни, а леска на катушке запуталась. Давай, давай, тренируйся, а я пока супчик сварю. Непомилуев почувствовал, как в нем поднимается злость на непослушные руки которые ещё вчера поднимали мешки с картошкой, а теперь еле удерживают лёгкую снасть, и изо всех сил запустил блесну в реку. Металлическая рыбка пролетела над водой и упала на противоположный берег. Павлик несколько раз дёрнул спиннинг, но обманная рыбка, похоже, за что-то зацепилась. «Э-э-э, да ты так мне все блёсный парень порастеряешь», сказал Передистов с видимой досадой. «Силу-то свою соизмеряй, а делать нечего, придётся рвать». Павлик не знал, куда деть глаза от стыда, Но полковник уже прицепил новую блесну, потусклее и поменьше. «Ну-ка эту попробуй искупай». Теперь Павлик бросил точнее и стал медленно натянуть леску на себя. Зацеп. И он виновато посмотрел на Передистова, который, присев на корточки, разводил костер на галечной косе, но неожиданно спиннинг в повлушенных руках дернулся, согнулся, и леска стала стремительно разматываться. «Тащи давай свой зацеп!» — заорал полковник весело. Павлик тащил рыбину. Она то приближалась, то отдалялась, ходила ходуном под водой, упругая, сильная, и чем больше она сопротивлялась, тем больше уверенности чувствовал в себе Павлик. Он сам не понимал, откуда берется в нем этот незнакомый навык отпустить, подтянуть рыбу и снова отпустить, изматывая ее, как кто-то изматывал все это время самого Павлика. А прочная леска натянулась так, что рыбачок кожей, всеми нервами, ощутил это предельное натяжение, и ту мелодию, которую извлекала из лески, как из струны ветер, отель «Калифорнию», чайничек с крышечкой или шарабан-американку, что еще там пели, расхулиганившись девчонки в Анастасине, и Павлику почему-то очень важно было, чтобы не порвалась струна, не ушла таинственная рыба, метавшаяся в быстрой холодной воде. Только не сорвись. «Только не сорвись!» — заклинал Павлик Рыбину, отвоевывая у нее метр за метром, Но она тоже не хотела сдаваться и в какой-то момент рванула так, что спиннинг едва не выбила из рук. Бамбуковое удилище не выдержало, но у самого кончика. Павлик откинул бесполезную снасть и за одну леску стал тянуть лосося на себя. Тонкая, звенящая нить до крови резала его ладони. Рыбина как будто поняла, что рыболов не так силен и снасть у него хлебка. Она мучила Павлика своей яростью, а он отвечал ей собственным, непонятно откуда взявшимся упорством. В самый последний момент лосось сделал свечку, и оба мужчины обнаружили, что хищник зацепился не за весь тройник, а только за один крючок. Передистов от досады даже смотреть не захотел, что дальше будет, а Павлик, догадавшись, что его случайная добыча сорвется, и не в силах этого вынести, выдернул рыбину из воды на высокий берег. Хлепнув в воздух, она соскочила с крючка и запрыгала по камням к реке, но Павлик навалился на нее и успел прижать к земле, ощутив страшную резь в животе. — А ты ничего, молодец! — изрек передистов, одобрительно разглядывая распластавшегося на земле и в воде подопечного. — Повзрослел, я смотрю. — Вообще, честно тебе скажу, я думал, будет гораздо хуже. Мог бы, конечно, кое-где пожестче, поточнее, поумнее себя вести, но так тоже ничего. В общем, устоял. Мне не удалось их переубедить. Признался Павлик, ощущая сырость и запах пойманной им первой рыбы. А ты не должен был их ни в чем убеждать. Вставай, я ее разделаю. Килограмм пять есть? Прикинул он. Пять. Я думал все двадцать пять. Подумал Павлик разочарованно. А что я должен был? Ничего. Просто быть самим собой. Кижуч, самочка однако. Он достал не маленький нож. Всадил лосося в голову, а потом вспорол брюхо и вытащил икру. Положил на дощечку и стал методично очищать икру ложечкой от мешочков ястыков. Грохотать вспомнил Павлик два слова из отцовского словаря. Она всегда говорила мне, что ты необычный. «Мама?» — спросил Павлик хрипло, избегая смотреть на измазанной рыбьей слизью, чешуей и кровью руки передистого. Отец твой еще смеялся. Не видел, говорил ни одну женщину, которая сказала бы, что у нее обыкновенный ребенок. А она улыбалась только. Она, когда тебя рожала, кризис всеобщий приключился. И нас всех собрали и сказали, что удар будет нанесен в течение сорока восьми часов. Ну и мы первые в списке после Кремлевска. Любовно грохотал передистов. А тебе сутки были от роду. Лежал в кроватке, смышленый такой, с рыжими корочками на бровях. И Люба стал молиться. Прямо у всех на глазах стоит и молится. Молитв никаких не знает, креститься не умеет, а туда же. Все, что хотите, говорит, делайте. Меня заберите, когда вам надо будет, а дитя пусть живет. Кому она это говорит? Зачем ее забирать, если она еще семерых родить могла? Мы с твоим отцом и злились, и смеялись над ней, — слушал передистого Павлик. Ему казалось, что ничего более противоестественного, чем этот рассказ и одновременное приготовление икры, быть не может. А потом, когда ракеты с острова убрали, я наорал на нее так, как ни на кого не орал. Потому что если это по ее молитвам случилось ты даже представить себе не можешь, как мы все были разозлены. Мы ведь тогда уже понимали, что сейчас история решается. Что если мы уступим, то все, нам конец. Это наш единственный шанс, а мы его просрали. И все из-за тебя получается». Он закончил грохотать и положил икру в котелок. «Да ты не переживай, это я так, к слову. Я лично не верю, что из-за одного человека история может перемениться. Это уже какое-то умножение сущностей получается». «А я могу ее увидеть?» — спросил Павлик. «Нет». Передистов помолчал и посмотрел на небо. «Я очень надеюсь, что все-таки нет. Я для этого сюда и прилетел». Тяжелые облака над их головой вдруг разошлись, и Павлик увидел среди них голубое окно. Оно подсвечивалось солнцем, как если бы кто-то наверху распахнул люк. «А она меня?» «Может». Он легонько посолил икру и отвернулся. «Она тебя всегда видела. И сейчас тоже видит. А иначе бы тебя сюда не привезли». Сюда ведь очень трудно попасть. Все про эти острова еще в школе слыхали, а попасть не могли. А ты вот уцепился. А еще чуть-чуть и унесло бы. А там уже все. Вдалеке возникла группа нерусских людей. Они стояли по колено в воде и что-то внимательно рассматривали. Гляди-ка. Опять узкоглазые налетели, пробурчал передистов и отбросил выпотрошенного лосося в сторону. Павлику стало не по себе. Неужели эта большая, красивая рыба нужна была только для того, чтобы забрать у нее самое ценное, а потом бросит с распоротым брюхом на берегу. И как странно, что существо, которое казалось ему его личной смертью, погода он тащил его из воды, теперь само было убито. «А что поделать?» — пожал плечами передистов. «Так все поступают. Самок на икру, самцов на мясо. Да не пропадет твой лосось. Его хозяин съест. Тут специально для них кормушки делают, чтоб в поселок не совались. А эти-то?» — кинул он в сторону японцев. «Их ходят, их ходят». Госпиталь видал в пещере? Их не было во время войны. Вернуть все себе хотят. Но у них тут и аэродром свой был, и кладбище. Могилы до сих пор сохранились. А ты хороший, Пашка, сын. Я о таком всегда мечтал. А почему у вас своих? Потому что нету, — я сказал, — передистов. Тебя в детстве разве не учили не задавать глупых вопросов? А лучше никаких не задавай. Все, что нужно, тебе и так в свой черед скажут. Пойду я. Скоро опять затянет, а мне лететь надо, пока окно дают. Ступай по тропе, там интересное место есть, куда всех новичков возят. А в больничку не ложись. Будут уговаривать, ни за что не соглашайся.